Глава 12. Следы повторяли маршрут, по которому мы шли с сенатором, когда отважно спасались от убийц или от чего-то там спасались, если спасались вообще. Следы закончились в том месте, где мы слезли с грузовика. Ателье было все еще закрыто, но второй слева манекен, казалось, пристально посмотрел на меня. «Привет, дружище», — сказал я. «Мы с тобой из одной команды». Он не ответил, что меня вполне устроило. Я чувствовал себя слабым, словно новорожденный бельчонок и почти столь же проворным. Мои кисти и колени болели. Мне хотелось улечься на что-нибудь мягкое и ждать, когда со мной наконец произойдет что-либо приятное, но вместо этого я двинулся вперед, к мрачному дверному проему, устроился поудобнее и стал ждать. Я не знал, чего ожидаю. Я думал о той девушке в баре. О ней приятно было думать. Я размышлял, является ли она частью наркосна. У меня возникло желание возвратиться и проверить, но как раз в этот момент, когда человек... Вышел из аллеи напротив. Он был в темном пальто и шляпе, но я узнал его. Это был покрытый перхотью рыжеволосый, навестивший меня в отеле вместе с седым. Он огляделся по сторонам, затем повернулся и припустил резвым шагом по улице. Я дал ему дойти до угла, затем пошел следом. Свернув за угол, я его уже не обнаружил. Продолжая двигаться, я миновал темный вход, как раз вовремя, чтобы заметить последнее умирающее движение вертящейся двери. Я толкнул ее и очутился в крохотном вестибюле с полом из черного, и белого кафеля, маленькими прямоугольничками, без глянца, уложенными зигзагами, подобно моим мыслям в этот момент. Лестница вела вверх к площадке. Я услышал шаги над головой. Казалось, человек торопился. Я двинулся наверх. Двумя пролетами выше подъем закончился неосвещенным коридором. Призрачный зеленоватый свет струился из-под двери в его дальнем конце. Я бесшумно передвигался по зеленому ковру из-за двери не доносилось никаких звуков. Я вошел без стука, просто повернув ручку. Внутри был красивый ковер, горка, кресло, письменный стол. А за столом, одетый в щегорский серый полосатый костюм, сидел и улыбался мне питон. Ну, может быть и не питон, может ящерица. Темно-фиолетовая, с пепельно-голубым отливом, белая у горла. С гладкой чешуей, блестящая, с огруглой, вытянутой мордой, глазами без век и пастью без губ. Это что-то откинулось на спинку кресла, беззаботно махнула почти рукой и сказала. «Ну, мистер Флорин, вы удивляете всех нас?» Его голос был легким и сухим, как лепестки увядшей розы. Я выхватил браунинг и направил на это существо. Оно зажгло сигарету и выдохнуло дым через две маленькие носа ноздри. «Являетесь ли вы участником первого кошмара?» – спросил я. «Или это дублирующий аттракцион?» Оно издало смешок. Приятный, дружелюбный, расслабленный смешок. Какой редко можно услышать от рептилии? Я во всяком случае не слышал. «Вы очень занятный персонаж, Флорин», — сказал он. «Но какое дело вы пытаетесь завершить? Что вы ищете в этих призрачных комнатах, в этих коридорах полных привидений?» «Вы не упомянули еще наводненные фантомами улицы», — сказал я. Но хорошо, так что же я ищу?» «Позвольте дать вам дружеский совет, Флорин. Пусть все идет своим чередом. Поверьте, это самое разумное в вашей ситуации». Пора прекратить расследование. Позвольте жизни течь мимо вас. Принимайте ее такой, какова она есть. Вы попали не в свой сюжет, Флорин. Вы ведь человек действия, а не философ. Смиритесь с этим». Последовательно или совсем сразу. Я поднял пистолет и прицелился в центр улыбки. «Выкладывайте все», — сказал я. «И «Если мне не понравится, я выстрелю». Улыбка рептилий плавала в мягком облаке сигаретного дыма. Звенящий звук исходил от деревянной мебели. Я попытался что-то сказать, но в моих легких не было воздуха, только густой фиолетовый туман. Я попытался надавить на спусковой крючок, но он был приварен к скобе. Я нажимал сильнее, и звон становился громче. Туман густел и вертелся в маленьких красных глазках, которые сверкали, как две затухающие искорки, где-то далеко за морем. Затем мигнули и покасли.